Часть третья. Ранние годы. Глава седьмая. Уравнение и Эйнштейн. Когда в 1905 году Эйнштейн обнародовал свое Е e равно своё квадрат, на уравнение почти не обратили внимания. Слишком уж оно было далеко от того, чем занималось большинство других ученых. Великие открытия Фарадея, Лавуазии и прочих были доступны всем. Однако никто не пытался соединить их так, как это сделал Эйнштейн. Да собственно, никому и в голову не приходило предпринять такую попытку. Доминирующими индустриями мира были сталелитейная и красильная промышленность, железные дороги и сельское хозяйство. На них и оставалось направленным внимание рядовых ученых. В нескольких университетах существовали группы, специализировавшиеся в теоретической физике. Однако значительная часть работ была посвящена темам, которые за два столетия до этого не вызвали бы у Ньютона особого удивления. Трактаты по стандартной оптике, звуку и упругости писались и в его время. Оригинальных статей появлялось мало, и относились они к исследованиям новых загадочных радиоволн или к вопросам, связанным с радиоактивностью. Так что Эйнштейн действовал практически в одиночку. Мы можем с точностью примерно до месяца датировать миг, в который он понял, что Е должна быть равной «МЦ» квадрат. Начальную, посвященную относительности статью Эйнштейн закончил к концу июня, 1905 года, а добавление к ней, в котором и появилось его уравнение, подготовил для печати в сентябре. Стало быть, мысль об уравнении должна была прийти ему в голову где-то в июле или в августе. Вероятно, это произошло во время одной из его прогулок или дома по окончании рабочего дня в патентном бюро. Нередко рядом с размышляющим Эйнштейном был его сын, Ганс Альберт. Тогда еще младенец, однако он отцу не мешал. Люди, бывавшие в доме Эйнштейна, вспоминают, что он спокойно работал в гостиной своей маленькой квартирке, покачивая свободной рукой колыбельку годовалого сына и когда требовалось, что-то мурлыча или напивая ему. Что направляло Эйнштейна, так это сохранившаяся в нем к 25 годам заинтригованность неведомым. Он считал, что обязан попытаться понять, какой задумал нашу вселенную старик, так он называл бога. Мы находимся в положении ребенка», — пояснял впоследствии Эйнштейн, оказавшегося в огромной библиотеке, стены которой от пола до потолка заставлены книгами на самых разных языках. Ребёнок сознаёт, что кто-то должен был их написать, но кто и как этого он не знает как не знает и языков на которых они написаны он замечает что в расположении книг присутствует определенный план загадочный порядок Ребенок не воспринимает его но лишь смутно догадывается о том что план этот существует и когда у эйнштейна появилась возможность протянуть в сумраке руку и снять с полки написанную стариком книгу На страницах, которые мерцало уравнение e равно mc квадрат, он с готовностью ухватился за этот шанс. Исходным пунктом рассуждения, которые привели Эйнштейна к удивительному выводу о том, что масса и энергия едины, было не имевшее на первый взгляд никакой ценности умозаключение, согласно которому догнать свет невозможно. Однако из него следовало, как мы уже видели на примере космического корабля, Понимание того, что энергия, вливаемая в движущееся тело, вызывает возрастание его массы с точки зрения внешнего наблюдателя, рассуждение это можно и обратить. При определенных обстоятельствах физическое тело должно приобретать способность выделять энергию, производя ее из собственной массы. Начиная с 1890-х, за несколько лет до того, как Эйнштейн записал свое уравнение, несколько ученых уже получили определенные намеки на то, как это может происходить. В лабораториях Парижа, Монреаля и иных городов было установлено, что некоторые металлические руды, добываемые в Конго, Чехословакии и других странах, способны излучать загадочную энергию. Если бы камушки, с которыми работали эти лаборатории, спускали скрытую в них энергию и в конце концов выдыхались бы, никто не счёл бы это удивительным. Протекающий в них процесс был бы воспринят просто как аналог обычного горения. Однако и самая лучшая измерительная техника того времени показывала. Испускание энергетических лучей никаким решительным изменением в камушках не приводит. Одной из первых, кто исследовал это явление, была Мария Кюри. Именно она в 1898 году придумала для описания загадочного излучения слово радиоактивность. Но даже Кюри поначалу не понимала, что металлы, с которыми она работает, порождают энергию, расходуя неизмеримо малые доли собственной массы и обращая ее в огромную по сравнению с этой массой энергию излучения. Количество энергии выглядели невероятными. Умещавшийся на ладони кусочек руды каждую секунду извергал триллионы высокоскоростных альфа-частиц. Делая это часами, неделями, месяцами и не утрачивая веса, во всяком случае, сколько-нибудь измеримого. Позже, когда Эйнштейн уже стал знаменитостью, он несколько раз встречался с Марией Кюри. Однако так ее и не понял. После одной совместной поездки в автомобиле Эйнштейн описал ее как женщину холодную, точно селедка», и постоянно на что-то жалующейся. На самом деле она облатала страстной натурой и в то время была пылко влюблена в одного элегантного французского ученого, женатого на другой. Причина же ее жалоб во время поездки могла состоять в том, что она медленно умирала от рака. Одним из тех непонятных радиоактивных металлов был радий, а мадам Кюри работала с ним уже не один год. Микроскопические количество обращенного в пыль радия, которые она сама того не ведая, носила на свои блузке и на руках, проходя по грязным мостовым Париже 1890-х и времени более позднего, в течение тысячи лет излучали, в соответствии с уравнением, о котором тогда никто и не слышал, энергию нисколько при этом не убывая. Они неустанно испускали ее, еще находясь глубоко под землей в шахтах, которые бельгийцы вырыли в Конго, и продолжали испускать во время многолетних опытов Марии Кюри, в конечном счете наградив ее смертоносным раком. Более 70 лет спустя эта пыль еще оставалась активной и выстреливала убийственным излучением в музейных работников, которые изучали лабораторные журналы Кюри и даже ее домашние поваренные книги. Пыль, что носила на себе исследовательница, весила миллионные доли унции. Однако, согласно уравнению Эйнштейна, ее было достаточно, чтобы создавать радиоактивное излучение, ударившее по Марии Кюри и породившее лейкемию, от которой она умерла. Еще меньшего количества этой пыли хватало на то, чтобы десятилетиями генерировать излучение, которое счетчики Гейгера обнаруживали исходящим от уже упоминавшихся перепуганных до смерти музейных работников. Уравнения Эйнштейна показывали, какой большой могла быть результирующая энергия. Чтобы понять, сколько ее может содержаться в некоторой массе, Возьмите колоссальную скорость света и возведите ее в квадрат, что даст вам число еще более колоссальное. А затем умножьте на него интересующую вас массу. Вы получите точное значение энергии, в которую она может обратиться. Не заметить, насколько мощна эта идея. Дело совсем нетрудное. Ибо уравнение Е e равно emc квадрат ничего не говорит о том, Какого рода масса должна в него подставляться? При определенных обстоятельствах любое вещество способно извергать энергию, сокрытую в его массе. Нас окружают могучие силы, прячущиеся в самых заурядных камнях, растениях и ручьях. Одна единственная, весящая всего несколько граммов страницы этой книги, выглядит всего лишь безобидным стабильным соединением волокон целлюлозы и типографской краски. Однако, если бы эту краску и эти волокна удалось преобразовать в чистую энергию, мы получили бы громовый выброс ее, гораздо больше того, что возникает при взрыве большой электростанции извлекут у мощь из урана проще, чем из обычной бумаги. Но это объясняется всего лишь ограниченностью современной нам техники. Чем больше преобразуемая масса, тем более пугающую энергию она свободно высвобождать. Опустите в щелку, помеченную буквой М, тело весом всего в один фунт. И после умножения этого веса на 90 с 15 юлями То есть на C квадрат вы получите обещает уравнение больше 10 миллиардов киловатт-часов энергии. А это сравнимо с тем, что дает огромная электростанция. Именно поэтому маленькая атомная бомба, вся начинка которой уместилась бы в ваших ладонях, способна выбрасывать энергию, способную срывать с улиц мостовые, сжигать топливные линии рушить кирпичные дома на одной улице за другой и разрывать на части десятки тысяч солдат, детей, учителей и водителей автобусов. Урановая бомба срабатывает, когда внутри нее обращается в энергию менее 1% ее массы. Намного большее количество вещества сжатого так, что Образовалась космическая звезда, способна миллиарды лет согревать планету, просто уничтожая часть себя самой, преобразуя фрагменты этого вещества в энергию, в тепло и свет. В 1905 году, когда Эйнштейн впервые записал свое уравнение, он находился в такой изоляции, что не стал снабжать основную посвященную теории относительности статью никакими примечаниями. Дело в науке почти неслыханное. Он вставил в статью лишь благодарность своему верному другу Мишелю Бессо, инженеру-механику тридцати с чем-то лет, работавшему в том же патентном бюро, что и сам Эйнштейн. Физики жаловались на перегруженность работы даже в 1905 году. Статья Эйнштейна появилась в прославленном журнале Относясь к своей будущей карьере достаточно серьезно, он поддерживал связь с редакцией, составляя для журнала обзорные статьи. Однако физики, читатели журнала, либо бегло просматривали, либо просто игнорировали на редкость неудобную для них работу Эйнштейна. В какой-то момент Эйнштейн попытался выбраться из патентного бюро и получить в Бернском университете должность младшего преподавателя. Вместе с прочими написанными им статьями он послал в университет и статью о теории относительности, которой очень гордился, и получил отказ. Несколько позже он подал заявление в среднюю школу, предлагая себя в качестве учителя. С бумагами, которых требовали от претендентов на это место, в школу отправилось и его уравнение. У Эйнштейна оказалось 20 конкурентов. Троих вызвали в школу для собеседования. Эйнштейна среди них не оказалось. Однако со временем среди ученых понемногу пошли разговоры о его статье, и почти сразу возникла ревнивая зависть. Анри Пуанкаре был одним из самых прославленных людей Франции и вместе с немцем Давидом Гильбертом одним из величайших математиков мира. Ещё совсем юным человеком Анри Пуанкаре сформулировал основы того, что стало впоследствии теорией хаоса. Рассказывают также, что будучи студентом, он однажды увидел на уличном углу занятую вязанием старуху, а затем, поразмыслив на ходу о геометрии движения ее спиц, вернулся назад и объяснил ей, что существует другой способ вязания так он независимо от других открыл метод вязания петлей наизнанку. Однако теперь Понкаре было за пятьдесят, и хотя он еще мог рождать свежие идеи, энергии, необходимой для их развития, у него становилось все меньше и меньше. А может быть, дело было вовсе и не в энергии? Пожилые ученые нередко говорят, что их проблема состоит не в отсутствии памяти или способности быстро думать, но скорее в страхе, который мешает им сделать шаг в неизвестное. А ведь представился однажды шанс подойти вплотную к тому, что делал теперь Эйнштейн. В 1904 он оказался в составе большой группы разочарованных европейских интеллектуалов, приглашенных на проходившую в Сент-Луисе Всемирную выставку. Немецкий социолог Макс Вебер также входил в эту группу. Он был ошеломлен ощущаемой в Америке грубой, мощной энергии. Вебер описал Чикаго как человека с содранной кожей энергии, которая помогла ему избавиться от депрессии, да его уже не один год. На выставке Понкаре прочитал лекцию. Ее тему он обозначил словами: "Теория относительности". Впрочем, название это обманчиво, поскольку Понкаре лишь приблизился к границам того, к чему вскоре пришел Эйнштейн. Возможно, будь Понкаре помоложе, Он смог бы пойти дальше и получить результаты, которые в следующем году получил Эйнштейн, включая и его поразительное уравнение. Однако после лекции и затем и утомительных развлечений, предусмотренных для Понкаре теми, кто пригласил его в Сент-Луис, пожилой математик махнул на эти идеи рукой. А то обстоятельство, что многие французские ученые отступились от практического подхода Лавуазье, заменив его стерильными сверхабстракциями, еще больше затрудняло для Понкаре занятия прикладной физикой. К 1906 году, поняв, что молодой ученый из Швейцарии открыл неизмеримо обширное поле исследований, Понкаре впал в холодную хандру. Вместо того, чтобы повнимательнее приглядеться к уравнению Эйнштейна, которое Панкаре был вправе щесть своим пасынком и представить его парижским коллегам с целью дальнейших исследований, он постарался держаться от этого уравнения на расстоянии. Никогда о нем не говорил, а имя Эйнштейна упоминал крайне редко. Другие современники присматривались к работе Эйнштейна гораздо внимательнее. Однако поначалу были склонны не замечать ее ключевой момент, причину, по которой Эйнштейн отвел скорости света C центральную роль. Они бы еще как-то поняли Эйнштейна, если бы он соорудил в своей лаборатории некую совершенно новую аппаратуру, позволившую получше изучить явления, обнаруженные Марией Кюри и иными физиками, и тем самым сделать открытие, которое никто еще не сделал. Однако у Эйнштейна никакой лаборатории не было, и вот это представлялось им непостижимым. Новейшие открытия, на которые он ссылался, были сделаны учеными, скончавшимися десятилетия, то и столетия назад, но и это было не самым главным. Эйнштейн развил свои идеи не путем терпеливой компиляции некоторого количества новых результатов. Нет. Он, как мы видели, провел долгое время, мечтательно размышляя о свете, его скорости, о том, что является и что не является логически возможным в нашей вселенной. Правда, мечтательными эти размышления оказались лишь посторонним, которые не понимали Эйнштейна. Ибо размышления эти привели его к одному из величайших интеллектуальных достижений в истории человечества. В течение столетий, прошедших после того, как родилась, примерно в 17 веке, направляемая математикой наука, люди полагали, что основные представления вселенной у них уже имеются. Кое-какие детали еще оставалось уточнить, однако диктуемые здравым смыслом свойства окружающего нас мира Можно было считать самими собой разумеющимися. Люди жили в мире, где тела, пребывая в движении, сохраняли постоянную массу, где время текло ровно и гладко, и ни у кого не возникало сомнения, в какой точке этого временного потока мы находимся. Эйнштейн же обнаружил, что мир не отвечает нашим представлениям о нем. «Все выглядит так, точно Бог усадил нас в маленький детский манеж на поверхность планеты Земля, да еще и позволил нам думать, будто все, что мы оттуда видим, происходит на самом деле. А между тем, за пределами нашего зрения лежат области, которых мы не видим и в которых наши интуитивные представления не работают. Обнаружить происходящее там способно лишь отвлечённое абстрактное мышление. Взаимозаменяемость энергии и массы, о которой говорит уравнение Е равно mc Е=mc², лишь одно из последствий такой более полной картины. Существуют и другие. Чтобы понять их, полезно представить себе мир, в котором верхним пределом всех скоростей является не 300 миллионов метров в секунду, или Один миллиард восемьдесят миллионов километров в час. А величина более скромная, скажем, чуть больше сорока восьми 48 км/ч. Чтобы мы увидели, согласно опубликованной в 1905 году статье Эйнштейна в этом случае. Первое поразительное явление, которое бросилось бы нам в глаза, вытекает из рассмотренного нами примера с космическим кораблем. Автомобили, терпеливо стоящие на красном свете, обладали бы обычным их весом, но при смене красного света зеленым набирали бы скорость, а вместе с нею и массу. Собственно говоря, это происходило бы также с пешеходами, бегунами, трусцой, велосипедистами, со всем, что движется. Школьница, ожидающая со своим велосипедом зеленого света, Могла весить 45 килограммов, однако, развив скорость около 43 километров в час, весила бы уже под 105 килограммов. Развив же еще большую скорость или просто спускаясь с холма на скорости несколько меньшей, 48 километров в час, она вскоре весила бы уже под тонну Вырос бы и вес ее велосипеда. Однако, как только она перестала бы крутить педали, ее вес и вес ее велосипеда возвратились бы к их обычным статичным значениям. В то же самое время автомобили, велосипеды и даже пешеходы претерпевали бы другое изменение. В зависимости от позиции, с которой мы наблюдали бы за приближающимся к нам автомобилем длиной 3,5 метра. Пропорции его изменялись бы, определенные части выглядели бы уменьшившимися, да еще и сместившимися. При скорости в 47,9 км час некоторые части автомобиля стали бы совсем крошечными. Водители и пассажиры тоже сохлись бы в размерах, но опять-таки, стоило автомобилю остановиться, И всё приобрело бы вид самый обычный. И мы не только увидели бы, как проносящиеся мимо нас машины становятся более тяжелыми и изменяются в размерах, мы также заметили бы, что время внутри них, похоже, течет медленнее. Если бы водитель протянул руку, чтобы включить CD-плеер, мы увидели бы, что рука его движется с крайней медлительностью, а после включения плеера звук исходил бы из него с мучительной неторопливостью. так что каждая рулада раннего майкла джексона походила бы на тягостный погребальный напев. в такой картине мира так называемая правильная точка зрения попросту отсутствует. Даже наблюдатель, находящийся в павишем над этим странным городом вертолете дорожной полиции подтвердил бы: "Да, машины действительно претерпевают странные изменения. А вот неподвижно стоящие на тротуарах люди выглядят нормально. Но почему же они получили такой благоприятный статус, а движущиеся машины изменяются?" На самом-то деле ни водители машин, ни школьницы на велосипеде никаких изменений не ощущают. Велосипедистка смотрит вокруг и обнаруживает, что руль ее велосипеда, ее тело и рюкзачок за спиной тяжелее отнюдь не стали. А вот люди, которых она оставляет позади, выглядят как-то странно. Это они приобретают большую массу. И сидящие в машинах пассажиры с ней согласятся. Плеер играет совершенно нормально, скажут они. Молодой Майкл Джексон поет так же быстро, как пел всегда. Зато люди на улицах движутся замедленно, и швейцары гостиниц, подзывающие такси для постояльцев, руки поднимают с немалым трудом, а щеки, собираясь посвистеть, раздувают точно глубоководные рыбы. В теории относительности все эти явления подытоживаются так. Всякий, кто наблюдает за удаляющимся от него объектом, видит, что масса этого объекта растёт, его размеры растягиваются, и время для него растягивается тоже. Люди, стоящие на улице, видят, как это происходит с автомобилем. Люди, сидящие в автомобиле, видят, как это происходит с теми, кто стоит на улице. Человеку, прочитавшему это утверждение впервые, оно представляется бессмыслицей. Даже Эйнштейну поначалу трудно было принять его. В тот летний день, когда он еще работал над своей статьей, его томило во время длинной прогулки с Мишелем Бюссо, необъяснимая подавленность. Однако принять это утверждение нам трудно лишь потому, что мы никогда не взаимодействуем друг с другом на скоростях близких к 300 миллионам метров в секунду. А эффекты, возникающие при обычных для нас скоростях, слишком малы, чтобы мы их заметили. Представьте себе, скажем, музыкальный плеер, принесенный кем-то на пикник. С точки зрения человека, который стоит с ним рядом, плеер играет громко. Тому, кто уходит от него на несколько сотен метров, музыка почти не слышна. Мы соглашаемся с тем, что ответа на вопрос, громко ли звучит плеер, на самом деле не существует, но лишь потому, что мы способны ходить достаточно быстро и можем отойти от него на сотни метров за довольно короткое время. А муравей или иное крохотное существо, способное удалиться от плеера так далеко, чтобы громкость его звучания изменилась лишь за сроки равные продолжительности жизни нескольких поколений его сородичей. И ему наши представления о том, что для разных наблюдателей музыка может звучать с разной громкостью, показались бы попросту безумными. На посвященном этой книге интернетовском сайте приводятся подробности относительно того, как физикам удается показать, что все это следует из простого утверждения о постоянстве скорости света. Однако нас окружает немалое число вполне привычных предметов, работающих с такими скоростями, на которых эти эффекты становятся заметными. Электроны, к примеру, летящие в обычном телевизоре к поверхности экрана, движутся так быстро, что если бы мы могли видеть их, то заметили бы возрастание их массы. И инженерам приходится учитывать это явление, когда они конструируют магниты фокусирующие потоки электронов на поверхности экрана. Если бы они этого не делали, картинка получалась бы размытой. Навигационные спутники системы глобального позиционирования, сокращённо СГП, которые летают высоко над нами и посылают координатные сигналы автомобилям, реактивным самолётам и участникам пеших походов, тоже движутся так быстро, что время на них с нашей точки зрения замедляется. Схемы портативных устройств СГП, с помощью которых мы определяем наше местоположение, как и схемы устройств более крупных, используемых банками для синхронизации платежей, спроектированы так, чтобы компенсировать это обстоятельство в соответствии с уравнениями, которые Эйнштейн вывел в 1905 году. Эйнштейну всегда не очень нравился ярлык относительность, прилипший к тому, что он придумал. По его мнению, это слово создавало неверное впечатление, внушало мысль о том, что все приходящее, что никаких точных результатов получить больше не удастся. А это не так. Предсказания науки точны. Ярлык этот способен ввести в заблуждение еще и потому, что все уравнения Эйнштейна образуют единство. Они взаимосвязаны. Несмотря на то, что каждый из нас может видеть события, происходящее во вселенной по-своему, оно это событие должно быть достаточно синхронизированным для того, чтобы обеспечить сведение наших различных точек зрения в единую картину, гарантировать ее согласованность. Старые представления о том, что масса никогда не меняется, а время течет для всех одинаково, имеют смысл лишь когда люди наблюдают за обычными медленно движущимися объектами. Однако в по-настоящему широком мире представления эти не верны. Тем не менее, в нем существуют точные законы, показывающие, как они видоизменяются. Достижения, подобные открытию Эйнштейна, случались в истории лишь считанное число раз. Представьте себе, что вам удалось создать хрустальную, сверкающую модель вселенной, которая умещается у вас в кулаке. А теперь раскройте ладонь и посмотрите, как эта модель стремительно расширяется, обретая всю полноту существования. Ньютон был первым человеком, проделавшим это еще в 1600-х. Он создал законченную картину миру, которая описывалась лишь горсткой уравнений, но содержала также и правила, позволяющие создавать, опираясь на эту горстку, полноценный мир. Эйнштейн стал следующим. И словно для того, чтобы произвести на нас еще более сильное впечатление, Эйнштейн и Ньютон проделали большую часть своей работы на третьем десятке лет из-за немыслимо короткое время. Как-то Ньютон не смог вернуться в университет, закрытый по причине чумы, и потому застрял на ферме матери в линкольн Линкольншире. В его распоряжении оказалось примерно 18 месяцев, за которые он успел создать фундаментальные труды: разработать математический анализ, открыть закон всемирного тяготения и развить ключевые понятия, применимые ко всей вселенной механике. Эйнштейн в 1905 управился примерно за 8 месяцев. При этом он еще и работал с понедельника по субботу в патентном бюро. Именно за этот срок он создал первую свою теорию относительности, вывел уравнение Е e равно emc квадрат и помог проложить путь к лазерам, компьютерным чипам, ключевым аспектам современных фармацевтической и биоинженерной индустрии и всем коммутирующим устройствам интернета. Он действительно пребывал, как сказал некогда себе двадцатилетнем Ньютон, в лучшем для изобретательства возрасте. Подобно Ньютону, Эйнштейн пробился за границей известного, объединил то, что до него оставалось разъединенным, и задался вопросами о верности того, Что до него все принимали как абсолютную истину. У трудившихся в то время, около 1905 года ученых, которые открыли малую часть теории Эйнштейна, не было никаких шансов сравниться с ним. Поанкаре подошел к его результатам ближе, чем кто бы то ни было. Но когда потребовалось разрушить обычные наши представления о потоке времени или природе одновременности, спасовал, оказавшись неспособным разобраться в выводах, следовавших из столь новых воззрений. Но почему же успех выпал именно на долю Эйнштейна? Так и хочется сказать, да просто потому, что он был умнее всех. Однако среди бернских друзей Эйнштейна имелись личности высокоинтеллектуальные. Существовали и другие люди, подобные Пуанкаре, для которых в тестах, позволяющих определять коэффициент интеллекта, попросту отсутствовали оценки их достойные. Торстейн Виблен написал однажды любопытное маленькое эссе, в котором указывается на мой взгляд, причина более глубокая. Предположим, говорит Виблен, ребенка учит. Все сказанное в Библии чистая правда. Затем он попадает в среднюю школу или в университет и слышит, что никакой правды в Библии нет. То, что вы узнали, сидя на коленях матери, полностью неверно, а вот то, чему мы научим вас здесь, будет полностью верным. Кто-то из учащихся сказал бы: "Ну и ладно, согласен". Однако нашлись бы и другие в душах которых заронилось бы подозрение. Один раз их уже одурачили, заставив целиком принять на веру традиционный мир. И оказаться одураченными снова они не хотят. Они будут изучать то, что им предлагают, но отнесутся ко всему критически, как к одной из возможностей. Эйнштейн был евреем. И хоть в своей обычной семейной жизни традиции этого народа не соблюдал, оставался пропитанным культурой, воззрение, которой на личную ответственность, справедливость и веру в авторитет отличались от стандартного немецкого и швейцарского консенсуса, на сей счет. Однако дело не в этом. Не только в этом. Еще маленьким мальчиком Эйнштейн заинтересовался тем, как работает магнит. И родители вместо того, чтобы посмеяться над ним, отнеслись к его интересу с полной серьезностью. А действительно, как работает этот самый магнит? Должна же существовать какая-то причина его поведения. И в основе этой причины должна лежать другая причина и быть может, если проследить всю их цепочку, доберешься до до чего? Какое-то время в семье Эйнштейна имелся очень ясный ответ на этот вопрос. В пору, когда росли его деды и бабушки, большинство евреев Германии еще оставались близкими к традиционной вере. То был мир, пропитанный Библией и одновременно вполне рациональными, накопленными поколениями результатами анализа Талмуда. В этом мире считалось важным добраться до границы уже известного и постараться постичь еще более значительные формы, которые Бог предписал нашему миру. В отрочестве от пережил период напряженной религиозности. Хотя ко времени учебы в средней школе Аарау буквалистская вера его покинула. Однако стремление понять самые глубокие основы осталось при нем, как и уверенность в том, что сумев добраться до них, увидишь нечто величественное существовала ожидающее человека ниша в которой все объяснялось умопостижимым рациональным образом одно время ее заполняла религия однако не составляло труда расширить эту нишу так чтобы она вместила и науку эйнштейн питал сильную веру в то что ответы существуют что они лишь ждут когда их обнаружат Помогало и то, что у Эйнштейна имелась возможность свободно, не торопясь, размышлять над занимавшими его проблемами. Работа в патентном бюро означала, что у него отсутствует необходимость печь как блины научные статьи. Соблазн поверхностности, писал Эйнштейн, противиться которому способны лишь сильные люди что он может заниматься своими идеями столько времени, сколько ему потребуется. И самое главное, в него верила семья. А это очень сильное подспорье для любого. К тому же родные подбодряли Эйнштейна шутливо и словно бы между делом. Именно это и требовалось, чтобы сделать шаг назад от привычных допущений, И представить себе такие странные вещи, как космический корабль, пытающийся пробиться сквозь световой барьер, или человека, который гонится за улепетывающим от него лучом света. Впоследствии его сестра Майя сумела снабдить нас представлениями о принятой в их семье манере подшучивать над собой и другими. В детском возрасте, вспоминала она, Эйнштейн имел обыкновение, разозлившись на сестру, кидаться в нее первым, что попадалось под руку. Однажды он запустил в нее шаром для боулинга, а в другой раз попытался пробить дырку в ее голове детской мотыгой. Этого довольно, чтобы показать нам, писала Майя. Какой крепкий череп надлежит иметь сестре интеллектуала. А рассказав о школьном преподавателе греческого языка, уверявшем, что ничего путного из ее брата не выйдет, она прибавила: и действительно, пост профессора греческой грамматики Альберт Эйнштейн получить так и не смог. Для всякого продвижения вперед необходимы движущие силы, серьезные переживания, а у Эйнштейна имелись в достатке. На третьем десятке лет он потерпел неудачу, оказавшись изолированным от других серьезных ученых, между тем, как его университетские друзья делали успешные карьеры. Кроме того, им владело острое чувство вины, связанное с деловыми неудачами отца. В детские годы Эйнштейна отец владел в Мюнхене довольно успешной электротехнической компанией. Однако уже к поре его юности отцу пришлось перебраться вместе с семьей в Италию. Возможно, потому, что еврейские фирмы перестали получать серьезные заказы и попытаться начать все заново. Этот переезд и череда почти успешных, но успеха все же не принесших начинаний истощили средства семьи, тем более что отцу приходилось выплачивать долг своему зятю, постоянно досаждавшему ему. Дяде Рудольфу, богатею, как насмешливо называл его Эйнштейн. Все это подорвало здоровье отца, а между тем семья считала необходимым изыскивать средства, которые помогли бы Альберту получить хорошее образование. Его подавляет мысль, что он является бременем для нас, людей со скромными средствами, отметил отец Эйнштейна в своем датированном 1901 годом письме. Эйнштейн считал себя обязанным доказать, что достоин всего ради него сделанного. С течение времени некоторые из физиков начали присматриваться к работам Эйнштейна. Иногда эти люди приезжали в Берн, чтобы побеседовать с ним о его уравнении и иных результатах. Происходило именно то, на что надеялись Эйнштейн и Бессо. Однако это же означало также что пути их начинают расходиться. ибо Эйнштейн постепенно углублялся в мир идей, в которые его лучший друг последовать за ним не мог. Бессо был умен, но он избрал для себя жизнь в мире промышленности. Я часто уговариваю его стать университетским преподавателем, но сомневаюсь, что он это сделает. Ему просто не хочется. На новый уровень последовать за ним Бессо был не способен. Он обожал своего младшего друга и делал все, чтобы помочь Эйнштейну, когда тот еще был студентом. Он даже старался в те вечера, которые они проводили за кружкой пива, сосисками и чаем, усвоить новые идеи Альберта. Сам же Эйнштейн всегда сохранял к друзьям, от которых он уходил все дальше, добрые отношения. Он ни разу не сказал Бессо, что тот ему больше не интересен. Они по-прежнему отправлялись в загородные прогулки, заходили в пивные, участвовали в музыкальных вечерах и дружеских розыгрышах. И все же эти двое походили на старых школьных друзей, связь между которыми прерывается, когда они поступают на разные факультеты университета или получают по его окончании первую работу. Конечно, хочется, чтобы все складывалось иначе. Однако у каждого появляются новые интересы, отдаляющие их друг от друга. Они еще могут разговаривать о прежних временах, когда все делали вместе, однако энтузиазм их натужен, хотя ни один из них признаться в этом не хочет. Подобное же отдаление произошло и между Эйнштейном и его женой Милевой. В университете она вместе с ним изучала физику, да и вообще была очень умна. Мужчины, занимающиеся наукой, редко женятся на коллегах. Много ли таких насчитаешь? Эйнштейн едва ли не хвастался перед университетскими друзьями тем, как ему повезло. Первое его письмо к Мелеве было сдержанным. Тюрих, среда, 16 февраля 1898 года. Хочу рассказать тебе о том, чем мы занимаемся. Гурвиц читает нам лекции о дифференциальных уравнениях за исключением уравнений в частных производных, а также о рядах Фурье. Однако отношения их, как показывают выдержки из писем писавшихся в августе-сентябре 1900, развивались Перед моими сонныйми глазами снова проплыли несколько пустых, скучных дней. Знаешь, из тех, в какие встаешь поздно, потому что не думать ни о чем, не сделать ничего толкового не можешь. Идёшь прогуляться, пока твою комнату приводят в порядок. А потом слоняешься без дела, малодушно дожидаясь обеда. Однако все меняется. Нас ожидает чудеснейшая в мире жизнь, прекрасная работа мы с тобой вместе. Не грусти, возлюбленная моя. Нежно целую тебя, твой Альберт. Совместная их жизнь начиналась счастливо подняться до его уровня жена не могла. Однако студенткой была хорошей. На выпускных экзаменах, где Эйнштейн набрал 4,96 балла, она подошла к нему близко, получив 4,0. И следить за его дальнейшей работой определенно была в состоянии. Миф о том, что именно благодаря ей была написана одна из ключевых работ Эйнштейна, произрастает из сербской националистической пропаганды 1960-х и связан с тем, что семья Милевы изначально проживала под Белградом. Но затем у них появились дети, а доход семьи был так низок, что они могли позволить себе лишь приходящую служанку. И за этим последовала традиционная дискриминация женщины. Когда к ним приходили в гости высокообразованные друзья, жена Эйнштейна старалась составлять им компанию. Однако делать это, держа на коленях постоянно требующего внимания трехлетнего сына, занятия не из простых. Хочется принимать участие в разговорах, но постоянно отвлекаешься на то, чтобы найти нужные игрушки, нарисовать сыну картинку, убрать разбросанную им еду, и в конце концов гости перестают прерывать беседу, чтобы посвятить тебя в то, что ты пропустила. Тебя больше не берут в расчет. Когда в 1909 году Эйнштейн покинул патентное бюро, его начальник так и не смог понять, почему этот молодой человек бросает такую хорошую карьеру. Альберту все же предложили место в системе университета в Швейцарии. А затем, проработав некоторое время в Праге, где он музицировал и участвовал в беседах гостей салона, который время от времени посещал стеснительный молодой человек по имени Франц Кавка, Эйнштейн получил профессорский пост в Берлине. И этот успех почти полностью изолировал его от прежних бернских друзей. Он также официально разошелся с женой, лишь время от времени навещал ее, чтобы повидаться с двумя своими детьми, которых обожал. К этому времени работа его приняла новое направление. Уравнение Е e равно emc квадрат было лишь малой частью всей специальной теории относительности. В 1915 году Эйнштейн занимался совершенствованием теории еще более величественной, столь мощной, что теперь уже специальная теория относительности составляла лишь малую ее часть. Эйнштейну еще предстояло вновь обратиться к своему уравнению, ненадолго, но уже в гораздо более зрелые годы. И здесь рассказываемая нами история совершает крутой поворот. Начальная теоретическая разработка уравнения завершилась. Персональный вклад Эйнштейна в то, о чем идет наш рассказ, постепенно начинает сходить на нет. Физики Европы согласились с истинностью mmc квадрат, с тем, что вещество можно в принципе подвергнуть преобразованию, которое позволит извлечь замороженную в нем энергию. Однако, как этого добиться, никто по-настоящему не знал. Правда, один намек на это имелся. Его давали странные объекты, исследованиям которых занимались Мария Кюри и другие. Такие тяжелые металлы, как радий и уран, а также другие вещества, способные непонятным образом неделю за неделей, месяц за месяцем источать энергию, никогда не исчерпывая ее скрытый в них источник. Теперь изучать происходящее с ними начали многие лаборатории. Однако для того чтобы обнаружить механизмы, создающие эти огромные выбросы энергии, недостаточно было продолжать смотреть лишь на поверхность вещей, просто заниматься измерением веса, окраски или внешних химических свойств загадочно теплых, радия или урана. Нет, ученым следовало пойти внутрь, в самое сердце этих веществ. Это в конечном счете и показало им Как подобраться к энергии, обещанной уравнением e равно mc квадрат? Но что же обнаружили они, вглядываясь в мельчайшие внутренние структуры обычного вещества?